Глава 20. Мадану доложили о побеге принца самому первому. Гвидо как раз на это время назначил встречу с Рисой, но ему и доклад не понадобился. Видел всё в суматоху своими глазами. "Мой господин, эта дерзкая девица кричала на повелителя, а потом его ударила", с восторгом рассказывал он. И он молчал. Да, ветер поднялся, никто не мог и слова сказать. слабак. Надо было башку сразу снести, чтобы другим не повадно было. Погоди, ветер? Но сейчас тихо. Вот и я о том же. Ты хочешь сказать, что это дело рук той девицы? Может, она всеведа, а её сила просыпается, когда она злится? Так, Та интересно, задумчиво сказал Мадан. Он размашисто направился в крыло чиновников, где заседал отец Если это чужестранка Всеведа, тогда он, Мадан, был прав, и победить её можно только тайком, не дав успеть разозлиться. Первый советник сидел во главе стола и уточнял последние приготовления к приёму кандидаток. Мадан ворвался в кабинет без предупреждения. Отец поднял голову и недовольно посмотрел на него. В чём дело, мой господин? Свежие новости? Мадон с горящими глазами рассказал о том, что случилось в саду и во дворе покойев Микаэля, но промолчала о проснувшихся вновь подозрениях в отношении Виолетты. Зачем зря сотрясать воздух, если ему не поверили с первого раза? Мальчишка сбегает, недовольно поморщился отец. Тоже мне новость. Но Мадон наклонился к уху первого советника и горячо зашептал: "Это наш шанс". Выйдите все. Чиновники переглядываясь и пожимая плечами, гуськом вышли из комнаты. Отец: "Позволь мне разобраться с Бертаном". Мадон прямо подпрыгивал от нетерпения. Сын: "Без тщательной подготовки переворота не делается. Это не переворот, но если моя задумка получится, он и не понадобится. Ты по праву займёшь место правителя". А я стану твоим наследником. У меня жена вот-вот родит. Значит, и с моим продолжением рода будет всё в порядке. Поверь, народ только обрадуется. Зачем ему повелитель, на которого наложено проклятие? И всё же это опасно, сомневался первый советник. С бертаном лучшие воины. Я возьму свой отряд. Мы нарожон не полезем. Нападать будем, если представится случай. Даевоина в с ним мало, только Кисоя и несколько стражников, но с ними ещё и Всеведа. Вдруг она воспользуется своей силой, чтобы защитить правителя. Хотя большинство считает, что она обычная чужестранка. Бертан схватил её и бросил как мешок с мекиной на круп лошади. Не думаю, что женщина ему за это благодарна. Старик встал, прошёлся по комнате. Потом снял шапочку и почесал наполовину седую голову. Сын поставил его перед трудным выбором. С одной стороны, подготовка к перевороту идёт полным ходом, и он намечен на последний этап отбора невест, а с другой вдруг получится обойтись малой кровью. Ну ладно, только постарайся сделать так, чтобы все посчитали смерть Бертана случайностью. И сын, первый советник, подошёл к кованому сундуку и распахнул его. Возьми это. Мадан заглянул внутрь. Там лежали стрелы и стопки какой-то одежды. Он удивлённо посмотрел на отца. Зачем? У нас и своих хватает. Приглядись внимательно. Советник взял в руки стрелу и подал сыну. О, это же знак войска Горинцев, воскликнул Мадан, разглядев на древке стрелы выжежённую колёным железом змейку. Я о том и говорю, Если убьёте правителя и его свиту этими стрелами, то все будут считать, что на них напал пограничный отряд горинцев. Но это племя так далеко вглубь чужой страны не забирается, засомневался Мадан. А кто это станет проверять? Как только наш род придёт к власти, мы нападём на Агорию и сделаем её своим вассалом. О, отец! Мадан стал на одно колено и с почтением опустил голову. Велика твоя мудрость. Ещё возьми эти вещи. На них тоже знак горенцев. Укроишь воинов. Мадон де Вьяс, предприимчивости отца, позвал слугу. Тот набрал полный колчан стрел, сунул в мешок плащей. Сын советника вылетел из комнаты заседаний, словно ангел смерти. Его глаза горели холодным огнём. Плащ за спиной взмывал кверху от каждого решительного шага. Он приказал заранее гведо Подготовить отряд и ждать. Поэтому, когда пришёл, все воины сидели в седлах при полном обмундировании. Выступаем. Мадон скачил на коня и направил его в сторону холма. Если кто-то увидит отряд, можно просто сказать, что он отправился на подмогу правителю. На гору они поднялись быстро, и тут заметили, что к деревьям привязаны лошади, а самого Бертана и его стражников не видно. Гвидо спешился и подбежал к краю обрыва. Ну, что там? нетерпеливо спросил Мадон. Ничего. Кусты растут так плотно, что никто не проберётся. Правитель туда не подлезет. Тогда куда они все пропали? Мадон огляделся и заметил, как через поле бежит тёмная дорожка примятых стеблей. Он заставил стражников надеть плащи и взять стрелы и направил коней в ту сторону. Его отряд помедлил и тоже рванул следом, уничтожая посевы. На опушке леса Мадон остановился и поднял руку. Все прислушались. Где-то далеко раздавались голоса, звавшие Микаэля. Они рассредоточились, тихо сказал Гвидо: "Отлично, бери с собой несколько человек и преследуй их в лесу. Перебей по одному, и тихо мне. Используйте стрелы горенцев, на глаза не показывайтесь". Воины спешились, привязали коней, распределились по опушке и стали цепью углубляться в лес. Двигались так тихо, что казалось, только ветер шумит в ветвях. Мадон шагал осторожно и вглядывался в деревья. Бертана узнать легко, направители белый плащ с бордовым подбоем, только он носит такую одежду. Голоса слышались всё ближе, но белое полотно нигде не меркало. Вдруг между деревьев командир увидел камзол стражника. Мадон поднял руку и указал пальцем. Гвидо тут же вскинул лук. Стрела вылетела и с тихим свистом попала прямо в горло противника. Стражник упал, как подкошенный, не издав ни звука. Таким же образом уничтожили ещё несколько человек. В лесу вдруг стало тихо. Уже никто не звал Микаэля. Неожиданно раздался рёв рога сигнал к сбору стражей. "Танкисо", едва слышно сказал Мадан, он рядом с правителем. Ему уже не нравилось, что он нигде не видит Бертана. Кисо они нашли на небольшой возвышенности, очищенной природой от кустов и деревьев. Он выглядывался вдаль, выискивая солдат. Мадон понял палицу, показал на Кисо. Гвидо натянул лук, и тут один из стражников оступился и попал ногой на сломанную ветку. Она громко хрустнула. Кисо резко повернулся, и выпущенная стрела свистнула мимо, только задев его щеку. Он мгновенно упал на землю, скатился с возвышенности и пропал из виду. Мадан рас휘рипел. Он выхватил нож и воткнул его в шею незадачливому стражу. Тот схватился руками за горло, икнул и упал как подкошенный на землю. Остальные с ужасом смотрели на мгновенную расправу. Что будем делать? шёпотом спросил Гвидо, который даже глазом не моргнул. Привык к жестокому командиру преследовать, но тихо Он нас пока не видел. Осторожно ступая, держась в тени деревьев, они тронулись вперёд. И куда делись Бертана Девица? Этот вопрос не выходил из головы. Правитель должен был находиться рядом со своим телохранителем или ждать его на опушке под прикрытием стражей, но ни там, ни здесь Бертана не было. "Мой господин", его локоть тронул гвидо. "Один из воинов хочет вам что-то сказать". Мадонна остановился и подождал худощавого юношу с пронзительными серыми глазами. Он давно уже приметил этого смекалистого лучника и прикидывал, как можно использовать его поразительные способности в стрельбе. "Мой господин, недалеко от этого места есть вход в пещеру. Принц мог спрятаться там. Микаэль разве знает об этом? В панике он мог просто случайно набрести на вход. Как тебя зовут? Кихан, ты идёшь со мной." Тихо сказал Мадан: "Гведо, заканчивай здесь". Кихан бесшумно двинулся к выходу из леса, Мадан за ним. Они уже приближались к опушке, как в дерево перед носом Мадана врезалась стрела. От неожиданности он присел. "Что такое? Кисо его обнаружил или Бертан где-то рядом?" Кихан прикрыл командира со спины. Они сидели, прижимаясь друг к другу, напряжённо вглядываясь в глубь леса. Потом Кихан подполз к дереву и выдернул стрелу. На её древке виднелась змейка. "Убью скотину", прошептал Мадан, догадавшись, что им достался случайный выстрел. "Кихан, нужно потом собрать все стрелы". "Слушаюсь, мой господин". "Хотя, оставь как есть. Пусть думают нагоренцев". Стражник бесшумно двинулся вперёд, и вскоре они вышли ко входу в пещеру. закрытую ветками вьющегося кустарника. Если бы не Кихан, Мадан прошёл бы мимо и не заметил вход. Теперь он засомневался, что Микаэль спрятался там, но выбора не было. Нужно завершить начатое. За спиной раздались тихие шаги. Маданы и Кихан нырнули в пещеру и замерли, пытаясь понять, кто идёт. Из леса показались стражники отряда Мадана во главе с Гвидо. Командир выдохнул Всё же его задумка была очень рискованной и могла закончиться провалом. Он выглянул из пещеры и махнул рукой. Воины бесшумно приблизились к нему. Что там? шёпотом поинтересовался он у Гвидо. Мой господин, Кисо уничтожен. Ты сам это видел. Да, стрела пронзила его прямо в сердце. Он упал и не шевелился. Ты проверил? Да, он мёртв. Теперь нужно собрать все стрелы, чтобы не возникли подозрения в убийстве. Нет, оставь всё как есть. Это балаган, театр для чиновников. Они пошли вглубь пещеры, не зная, есть там кто-то или нет. Чем дальше они удалялись от входа, тем темнее становилось вокруг. Вдруг Мадон услышал справа от себя шорох и резко обернулся. Из глубины на него смотрели светящиеся глаза какого-то зверя. Не успел командир схватиться за лук, как зверь полетел на него. В эту же минуту где-то далеко раздался пронзительный крик.